увековечила и своей книгой, и тем, что собрала обширнейший, громадной ценности архивный материал для Тбилисского театрального музея. К слову памяти о моей дорогой грузинской подруге упомяну об одном изобретении, распнувшей нас власти. Помнишь известного армянского актера, Тамара н а з в а л а его имя. Представь, он утверждает, что в 1946 году видел Сашу живым, будто встретил его в трамвае. На Саше, мол, был бушлат». Они обнялись, Саша сказал, что едет в Ленинград, приглашен на постановку царя Эдипа, что Саша хотел остановиться у Чувячина, но он, дескать, заставил его поехать к себе, дал помыться, уложил спать, Саша, по его словам, спал целые сутки. Конечно же, не сам он такое сочинил, его принудили, заставили распространять эту ложь. Скажи, зачем? «Как это можно?» Поистине, как можно замахиваться, покушаться на покой памяти об уничтоженном человеке? Пробивались и правдивые версии о последних днях Ахметели. Будто он был привезен из Москвы в Грузию в Кандалах. Его вывели в сторону Мцхеты. Охранник шепнул «Беги!» Александр Васильевич, повернувшись, спросил л «Будете стрелять в спину? Наберитесь мужества, стреляйте так!» Рассказывали еще. Его забросили в камеру обессиленного, окровавленного. Он сумел только сказать «Я Александр Ахметели, прошу передать всем, я никого не предал, завтра меня расстреляют». Додумывать такое было выше сил. И откреститься невозможно. Снова оставшись одна после смерти Олеся Осиповича, Тамара воздала и ему все почести. На деревенском кладбище, которое приютила Олеся, поставила прекрасный памятник. Библиотеку отдала в книжный детский фонд. Дом, в котором р а с п о л ь ч е в с к и й был превращен в музей. Тамара всегда рвалась в Грузию, но и полюбившуюся Белоруссию п о к уже не могла. В моей жизни она успела подарить свою прекрасную страну. Я увидела слияние рек Арагвы и Куры, пантеон на горе Давида, поклонилась любви Нины Чавчавадзе к Грибоедову, окунулась в историю грузинского жилища, утвари, очагов и костюмов, прониклась этим и полюбила родину моей сердечно богатой подруги. Тамара Григорьевна Цулукидзе умерла в Минске. Минчане достойно и горестно просили с нею и отвезли ее прах на родину в Тбилиси. Урна е ё захоронена рядом с матерью и сыном Сандиком. Как и все, я плакала, когда смотрела кинокадры п о с л е д н и е съемки в минской квартире Тамары. Скорая помощь стояла у подъезда, с трудом набирая дыхание, смертельно больная. Она торопилась рассказать приехавшим работникам т е л е в и д е н и я не о себе, а о последних тюремных днях своих товарищей по театру. Я все хотела понять, почему так пронзительно, но так по-разному сжимается сердце заушедших друзей. Тбилисское театральное общество устраивало вечер памяти Ахметели и Цулукидзе. Зал был переполнен, Грузия чтила знаменитых соотечественников. Была приглашена и я. И вдруг в сценарии вечера в старой радиозаписи прозвучал волшебный голос Тамары в одной из сыгранных ею в тридцатые годы ролей, и я поняла, загублен талант, вот откуда такая боль». У актрисы, знавшие большую сцену, отняли подмостки. Слишком мало площади оставили ее артистическому таланту. Чтение вслух поэм в домашнем кругу, тост при добром застолье, да вечное придумывание сюрпризов окружающим. Единственным за последние годы выходом на публик был юбилей театра Руставели, когда она в знак признания заслуг руководителя театра